Ральф. Ну, мне эта идея не особенно нравится. Но раз Ник поддерживает, то я голосую «за». Стью. лари лари За. Стью. Предложение принимается пятью голосами против двух. Френ. Стью. Стью. Да. Френ. Я хочу переголосовать. Раз уж мы действительно пошлем Тома туда, То лучше сделать это всем вместе извини что я подняла такой переполохник Френми голосует за Сию тогда я тоже единым фронтом ью повторное голосование единогласно вот платок френэн и я хочу чтобы в стенограмме было зафиксировано что я люблю тебя ларри на этой ноте нам следует разойтись Сью поддерживаю Принято единогласно. Ты идешь спать, Стью? Да, уже поздно. Почти полночь. Стью вошел в комнату с балкона. На нем были надеты одни белые шорты. Фрэнни в очередной раз удивилась уверенной глубине того чувства, которое она к нему испытывала. Думаешь о собрании? Да, думал. Он налил себе стакан воды из графина на ночном столике и сморщился от пресного кипяченого привкуса. «Ты права, Фрэнни. Это грязное дело, посылать шпионов. Единственная неувязка в том, что никто же прав. Что делать в такой ситуации? Проголосовать, как велит тебе совесть, и спать спокойно». Она протянула руку керосиновой лампе. «Гасить свет?» «Да». Она погасила лампу, и он скользнул рядом с ней под одеяло. «Спокойной ночи, Фрэнни», — сказал он. «Я люблю тебя». Она лежала, глядя в потолок. Она уже примирилась с их решением насчет Тома Калина. Но грязный шоколадный отпечаток никак не шел у нее из головы. «У каждой собаки есть свой день, френ «Может быть, надо сказать Стью прямо сейчас?» Подумала она. Но ведь это ее трудности. Она просто должна подождать, понаблюдать и посмотреть, не случится ли чего. Заснула она нескоро. Глава 49. Рано утром матушка Абагейл лежала в постели без сна. Она пыталась молиться. Она поднялась, не зажигая лампу, и встала на колени в своей белой хлопчатобумажной ночной рубашке. Она прижалась лбом к Библии, которая была открыта на деяниях апостолов. Обращение непреклонного старого савла на дамасской дороге. Он был ослеплен светом, и пелена спала с его глаз. Деяния апостолов были последней книгой в Библии, в которой доктрина подкреплялась чудесами. А что такое чудо, как не рука Бога в действии? И ее глаза были закрыты пеленой. Суждено ли этой пелене когда-нибудь пасть Укажи на мой грех, Господь. Я пребываю в неведении. Я знаю, что не обратила внимания на что-то, что должна была увидеть. Я не могу спать, не могу испражняться, и я не ощущаю тебя, мой Господь. Я чувствую себя так, словно молюсь по испорченному телефону. А сейчас неподходящее время для таких чувств. Чем я оскорбила тебя? Я слушаю, Господи. Я внимаю голосу моего сердца. И она действительно слушала. Она закрыла глаза ладонями, склонилась еще ниже и попыталась очистить свое сознание. Но там все было темно. Прошу тебя, Господи, прошу тебя. Но перед ее внутренним взором возникала лишь одинокая грязная дорога в море кукурузы. На ней была женщина с торбой, в которой лежали только что убитые куры. Появились ласки. Они бросались вперед и вцеплялись зубами в мешок. Они чувствовали запах крови, старой крови греха и свежей крови жертвы. Она слышала, как старая женщина возносит свои молитвы Господу. Но голос ее был слабым и жалким. Капризный голос, который не молил смиренно о том, чтобы исполнилась воля Бога, какое бы ей ни было отведено место в его планах, а требовал, чтобы Бог спас ее, и она смогла бы закончить работу. Свою работу». словно она знала, чего хочет Бог, и могла требовать подчинения. Ласки становились все смелее и смелей. В торбе появились большие дыры, а когда они съедят кур, им этого покажется мало, и они примутся за неё. Да, так они и сделают. А потом ласки разбежались в разные стороны, не дояв свою добычу, и она подумала в ликовании. «Бог все-таки спас меня!» «Да возвеличится имя его! Бог спас свою преданную и верную слугу!